Глава 43. Дата 230.12.17. Время 21.06. Томас терпеливо ждал, когда вернется доктор Пейдж. Она понесла пробирку с кровью в лабораторию. По какой-то случайности его оставили одного в кабинете. Томаса одолело любопытство. Он подошел к шкафчику, открыл дверцы и ящики, Пробирки, шприцы, какие-то бумажные свертки — ничего интересного. Зато в нижнем ящике обнаружилось настоящее сокровище — забытый кем-то из сотрудников планшет, тонкий, с блестящим серым экраном. Да там же куча информации. Наверное, запаролен, но когда еще представится такая возможность? Не думая о последствиях, Томас засунул планшет в брюки сзади и прикрыл сверху рубашкой. Когда доктор вернулась, он со скучающим видом сидел на стуле. Вечером он сказал санитару, что неважно, себя чувствует и в смотровую не пойдет. Никто не удивился и ни о чем не спросил. Томасу не терпелось посмотреть, что там в планшете. Еще ему удалось прихватить кое-какой еды с ужина, так что удовольствий будет даже два. Он уселся за стол, открыл пачку чипсов и включил устройство. Терезе пока ничего не сказал, скажет потом, когда глянет хоть одним глазком, а то вдруг кто-нибудь узнает и планшет отберут. К его огромному разочарованию подозрения оправдались, куда бы он ни ткнул, почти везде требовался пароль. О том, чтобы удаленно подключиться к базе данных порока, речи не было. И все же кое-какая незапароленная информация ему попалась в папке под названием Архив. Он принялся просматривать документы, стараясь запомнить все, что только можно. Например, прежние имена друзей, некоторые вправду смешные. Зиги или Фрайпана на самом деле звали Тоби. Тоби у Мора. Была и другая любопытная информация. Планы комплекса и отдельных зданий. отчет военных о ранних этапах разработки Гриверов. Климатические данные за тот год, когда произошли вспышки на Солнце и сравнительные таблицы средних температур в предыдущие годы. Обширнейшие сведения о вирусе, симптомах, стадиях развития заболевания, попытках лечения. Его внимание привлекла служебная записка. Двое сотрудников писали о том, что воспоминания субъекта А2, о первой встрече, пришлось подправить. Уж слишком неудачно она прошла. Томас задумался. Он вспомнил тот день, когда впервые официально встретился с Терезой, и как его мучило ощущение, что все это было раньше. Наверное, порог уже тогда экспериментировал с имплантатами и воспоминаниями. Однако Томасу поплохело при мысли о том, что первую встречу с Терезой могли целиком удалить из его воспоминаний. А вдруг еще что-то стерли. Он велел себе не расстраиваться Горем делу не поможешь. Лучше продолжить поиски. Несколько раз, безуспешно ткнув в документы, он увидел файл с названием Подлежит удалению. Служебные записки Письма. Их, похоже, оставили в открытом доступе по ошибке. Переписка между руководством Порока и других организаций. Наверное, его предшественниками. Аббревиатуры некоторые он проходил по истории. ИСКРА – информационно-статистический комитет по разрушениям. КНП – комитет по наведению порядка. ВМИЗ, – военно-медицинский институт инфекционных заболеваний и другие, Томас представил, каково было находиться в эпицентре событий в то ужасное время. Прошло уже несколько часов, от чтения болели глаза. Он уже не вчитывался в документы, только пробегал глазами в поисках чего-нибудь стоящего. И вдруг наткнулся на кое-что действительно любопытное. Сначала две незнакомые аббревиатуры — Потом красный заголовок совершенно секретно. Сердце Томаса билось все чаще. Он не верил своим глазам. «Вирус! Создан людьми! Его распространили специально, чтобы сократить численность населения и сэкономить пищевые ресурсы». «Боже мой!» — прошептал он, перечитывая последний из документов. «Верить в такое не хотелось». Меморандум коалиции. Дата: 2019, 2, 12. Время: 19:32. Кому: всем членам совета. От: советника Джона Майкла. Тема: проект указа. Прошу всех высказать соображения по поводу прилагаемого проекта указа. Окончательный вариант документа будет опубликован завтра.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 От нее пришло только два слова. «Ничего себе!» «Да вообще!» — ответил он. «Они-то рассчитывали, что вирус убьет определенный процент населения, чтобы остальным больше ресурсов досталось. Никому и в голову не пришло, что вирус мутирует и выкосит чуть ли не все население Земли. Поверить не могу!» Тереза молчала. Он даже эмоций от нее никаких не чувствовал. И хуже всего, продолжал Томас, что есть прямые ссылки на порог. Джона Майкла, помнишь? Ну, мы его ушизов видели. Это он приказал распространить вирус. Все это в прошлом, Том. Он пораженно замолчал. Они хотя бы пытаются исправить свои косяки, продолжала она. А так, что было, то прошло. Тереза, начал он и осекся. Ты что, знала? Слухи доходили. И мне не сказала? Потрясенно спросил Томас. Лучшему другу. А какой смысл? Да, нам есть за что ненавидеть этих людей. Но что толку? Главное найти лекарство. Ее слова ошарашили Томаса. «Но ведь у мисс Стэнтон мы как раз учились тому, что надо досконально изучить задачу, что в этом-то и проблема». Ответ Терезы прозвучал холодно. «Ну да, ты прав. Том, я очень устала. Давай завтра обсудим». Не дожидаясь ответа, она ушла из мыслей. Тереза не захотела продолжить разговор и на следующий день, сказав, что лучше думать о будущем. Доктор Пейдж тоже отмахнулась, мол, эти решения принимались задолго до нее. Похоже, они обе предпочли забыть. Но Томас не забудет. Он поклялся себе всегда помнить о том, что порог пытается устранить проблему, созданную его же предшественниками.